Глава вторая. Еще сутки назад я и подумать не могла, что снова стану чьей-то женой. Тогда я стояла на сцене перед глазами, мелькали цветные пятна. Ничего невозможно было разглядеть от слез счастья. «Спасибо моим дорогим друзьям!» Мой голос звучал так громко, что звенело в ушах. То ли колонки были близко, то ли я действительно была оглушена неожиданной победой. После годичного перерыва в творчестве я могла рассчитывать лишь на презрительских симпатий, и то потому, что наступал год дракона. Но скульптура была создана вовсе не к этому событию. Я начала работу над ней ровно через год после дня, когда рухнула моя жизнь. Распался брак, исчез человек, который был для меня целым миром. Счастье рассыпалось разноцветным конфетти. Все, чего я достигла, потеряло свою ценность. Как в сказке, золото в руках превратилось в черепки. Я думала, что не выстою. Боль от утраченных иллюзий и бесконечные преследования коллекторами измотали меня. В тот день, год назад, я была готова сдаться. Но в минуту отчаяния, когда я плакала на улице у новогодней елки, кто-то подарил мне печенье с предсказанием. «Твою жизнь изменит дракон». Прочитав строчку, я едва не впала в истерику. Мою жизнь уже растоптал дракон. Бывшим муж был им по гороскопу. Может, предсказание о том, что он вернется и исправит причиненное мне зло? Нет, ему на меня плевать это я за фиктивным браком увидела чувство романтичную дурочку использовали и бросили умирать и тут что то изменилось елка оставалась такой же зеленой украшающей ее шары блестящими снег колким но мир стал как будто светлее Когда все поднимали бокалы под бой курантов, я взяла в руки инструмент, к которому год не прикасалась. Названа скульптура была не просто так. Этот дракон стал моим возрождением. Он олицетворял меня. И в минуту триумфа будто ожил, расправил свои крылья. Под аплодисменты мне вручили сверкающую хрустальную гранями статуэтку и золотистый конверт. Чек на сумму, которая могла меня спасти. Предсказание сбылось ровно через год. Мою жизнь действительно изменил дракон. Я спустилась по ступенькам со сцены и попала в объятия Наташи. «Ты молодец!» – шепнула подруга. «Семен Михайлович гордился бы тобой!» «Декан всем тебя ставил в пример, и вдруг ты все бросила, а я так за тебя счастлива!» Затем меня стиснул в кольце рука ее парень. «Не задирай нос, Туся!» – пророкотал он насмешливо. «В следующем году приз возьмет моя Наташка, и мы поедем отдыхать на острова». «Кто тебя с работы отпустит?» – шутливо фыркнула я и высвободилась. «Пациентов-то скоро прибавится. Мне теперь работать незачем». «Ты не уволишься! Добродушно хохотнул Вадик. «По своим девочкам скучать будешь». И тут на нас надвинулась людская лавина. Мне сунули в лицо микрофон, хорошо поставленный голос быстро произнес. «Констанция, это правда, что основная ваша работа не связана с творчеством?» «Правда». Приобняв меня за плечи, ответил мой коллега, «Благозенка – незаменимый специалист в своей области, она лучший массажист в детском реабилитационном центре. Уверен, все ее маленькие пациенты прилипли к телеку и вижат на всю палату, узнав свою любимицу. Хотите что-нибудь сказать вашим подопечным, Констанция?» Перебили его, и микрофон почти коснулся моих губ. «Я не видела собеседника из-за слепящего прожектора, но это было неважно. Посмотрела в направлении, где, по моему мнению, должна быть камера, и улыбнулась. Два года назад мне пришлось продать мастерскую, но год назад я к творчеству. Днем работала, а после дежурства возвращалась к дракону, чтобы не ощущать себя одинокой неудачницей, которую обманули и бросили. Как бы ни устала, я брала за стык и работала до тех пор, пока не засыпала с инструментом в руке. «Вам было тяжело?» — скороговоркой выпалил репортер. «Почему вы не сдались?» «Из-за моих пациентов», — губы мои задрожали. «Эти дети борются с болезнью и не отступают, даже если очень тяжело и больно. У них я научилась быть стойкой, научилась заново жить». «Эту награду?» — я подняла статуэтку. Я передам в центре реабилитации, как и самого дракона. Но только после праздника перебили меня, оттеснили в сторону. Слух уловил быстрые, четкие слова. Скульптура, которая получила гран-при, будет украшать банкетный зал крупнейшего торгового центра столицы. В праздничную ночь планируется торжественный банкет, куда приглашены самые... Толпой нас отнесло от камер еще дальше, и голос потонул в шуме. «Кстати, ты пойдешь на банкет?» — с горящими глазами спросила Наташа. «Говорят, там будет только элита. Постарайся завести полезные знакомства, ведь теперь ты приз «Знанный скульптор! Ты же знаешь, я этого не умею и учиться не собираюсь». Пожала я плечами и, когда она возмущенно топнула, продолжила. «Может, ты мне поможешь?» И, положив сумочку, статуэтку и конверт, медленно вынула три плотные карточки с золотистыми вензелями. Увидев приглашение, Наташа завизжала и бросилась меня обнимать. «Вадик, подгони машину!» — крикнула она своему парню. «Мы едем по магазинам! Зафиячим из нашей золушки принцессу!» Я с улыбкой убрала приглашение обратно, заодно мельком глянув на телефон, тринадцать пропущенных. «Твоя тыква заедет кое-куда по дороге?» — с мольбой посмотрела на друзей. «Мне совершенно необходимо оставить все беды в уходящем году». «Запросто!» — согласилась Наташа и, вцепившись в мою руку, нетерпеливо потянула меня к выходу. «Но сначала тратим деньги. Салон, бутики, бриллианты!» «Все еще хочешь, чтобы она выиграла?» Усаживаясь в машину, строго спросила я Вадик. «Все меньше и меньше», — серьезно признался он. «Хей!» — возмутилась девушка, и мы, не выдержав, рассмеялись. Улицы вечернего города были залиты светом так, что казалось сейчас день. Витрины многочисленных магазинов сверкали праздничной иллюминацией, будто порталы в другие миры. Улицы казались живыми реками от невероятного скопления людей. Каждый спешил подготовиться к самой яркой ночи в году, чтобы шагнуть в лучшее будущее, наполненное желанием и ожиданием счастья. Я набрала номер, с которого получила уже 21 звонок. Я готова передать деньги. Перешла к делу сразу, как только с, с той стороны ответили на вызов. «Куда подъехать?» «Констанция Благозинка?» Услышала мужской голос и дернула уголком рта. Будто сами не знают, кого мучают уже два года. «Я адвокат...» Зули Благозенко, вашей двоюродной тети. Вас оказалось непросто найти из-за измененной буквы фамилии рода. Но мне удалось. Правда, времени у меня осталось мало. Вы не отвечали на звонки. Скоро мой самолет. Двоюродная тетя? Я удивленно переглянулась с притихшими друзьями. Я не знала о ней. А в чем дело? Вы указаны в завещании, коротко сообщил он. Можете подъехать прямо сейчас, чтобы принять наследство? Это не займет много времени.